Глава 15. Архангельск. Сегодня Сара встала пораньше. Ее переполняла энергия. Вот-вот она опубликует свое самое взрывное интервью. Оно состоит из двух частей. В первой гостем будет Леву Вирида Даревский. Сара выложит ту часть, где он рассказывал про торговлю монопылью. А вторая часть интервью будет с Людмилой Крак. Оба гостя рассказали ей немало грязных секретов, от которых у зрителей волосы дыбом станут. В последнее время у Сары было прекрасное настроение. Во-первых, она смогла выкупить слабое зелье омоложения. Ей обещали его доставить в ближайшую неделю. А во-вторых, она воспользовалась предложением Ники и взяла в долг небольшую сумму котиков, чтобы лидер довел ее ядро до пика пятой ступени. Сара не спешила со своим развитием, она считала, что и так добилась поразительных результатов, особенно если учесть, с чего она начала. Еще годик-другой Сара обязательно достигнет пика Грандмастера, а ведь раньше она о таком и мечтать не смела. Единственное, что подстегивало Сару поторапливаться, это знание о других нумерованных членах организации и желание не отставать от них. Она видела, как сеть бурлит из-за лимона. Многие его нарекли мессией. Также Сара не пропустила резкий рост популярности Артура Грейга. С обоими Сара встречалась, все обоих брала интервью. Она уже догадалась, какие у них имена в организации. Артур — это хранитель пространства номер два, а лимон — хранитель воскрешения номер пять. Еще у Сары имелось подозрение насчет номера четыре, хранительницы вечного огня. Она читала в сети о некой Александре Ломоносовой, которая умеет создавать особое черное пламя. Это пламя не потухнет, пока полностью не уничтожит свою цель. Сара была уверена, что и остальные нумерованные поразительные маги, и ей не хотелось выглядеть слабо на их фоне. После утреннего душа Сара села за ноутбук и сперва посмотрела письма. Вдруг выскочило новое сообщение, писал сотник из медиагруппы «Северный Вестник». Сара все еще числилась их внештатным сотрудником и получала неплохие деньги за каждое интервью. В первую очередь ее работы выходили именно на каналах медиагруппы, а потом уже на ее личной страничке «Колыбели». Сара внимательно прочитала новое сообщение, приподняла брови и перешла по ссылке. Ей открылся ролик из колыбели, выложенный двадцать минут назад. На экране появилось мужское лицо, белое из-за грима. Правый глаз пересекала прямая черная линия, переходящая на концах в стрелочки, а левый глаз был обведен красным кругом. Мужчина сидел в красном кресле и смотрел на камеру, которую держал в своих руках. На его голове покоилась черная шапка. «Привет!» Человек жутко улыбнулся. «Я фокусник. Мое второе имя — божественный вор. Нет на свете ничего, что я не смогу украсть. Совсем ничего. Раньше я держался в тени, но... Передумал. Фокусник вздохнул и снял шапку. На его голове появился черный цилиндр. «Вот эту шапку я украл сегодня из Центрального музея». Он вяло помахал ценнейшим артефактом перед камерой. «В ней никогда не бывает холодно. Наверное, Сафон не любил холод, поэтому он так бездарно потратил ценнейшие материалы на эту посредственность». Фокусник задумчиво посмотрел на шапку, словно решал, стоит ли ее разобрать на материалы. Затем он горько вздохнул и сказал. «Я знаю, что для Центрального музея эта тряпка очень ценная. Может быть, попозже я верну ее вам. Или не верну, пока не решил». Фокусник печально улыбнулся и продолжил. Скучно жить, когда ты гениален. Никто не способен остановить меня, поэтому я хочу поиграть. Совет десяти. Знаете, через три дня я приду за посохом Сафона. Хочу посмотреть на эту палку. Бывайте. Фокусник отключился. Сара некоторое время смотрела на экран, затем изучила аккаунт фокусника. Он оказался совершенно новым, создан был перед выкладкой ролика. «Первое же видео станет хитом», — пробормотала Сара. Ролик вышел совсем недавно, но на нем уже 20 тысяч просмотров. Сотрудник медиагруппы написал, что Центральный музей правда был ограблен. Поэтому Сара не сомневалась, что фокусник уже сегодня станет популярен. «Не мог завтра его выложить?» Раздраженно пробормотала она. «Сегодня выйдет ее интервью. Саре совсем не хотелось соперничать с этим фокусником». Затем она вдруг задумалась. А вдруг фокусник тоже из Она открыла сайт организации и пробежалась глазами по всем хранителям. Ее взгляд остановился на номере семь, невидимый хранитель. «Неужто это он?» Выложив видео, я лег спать. Проснулся в полдень. «Скоро у тебя в привычку войдет пропускать первые занятия», – проворчала Мия. «Ничего страшного», – вяло отозвался я, поднимаясь. «С каждым днем я получаю все меньше пользы от этих уроков. Нужно попросить разрешения на посещение лекции старшекурсников. Может, там будет что-нибудь поинтереснее». Умывшись, я сел в кресло и проверил колыбель. С удовлетворением я отметил, что число просмотров на ролике фокусника перевалило за 300 тысяч. Единственное, что расстраивало, энергия от апофилоза не могла увеличить ядро. Она просто наполняла меня и скапливалась в резервах. Ограбление Центрального музея, хоть и громкое дело, но не вызвало особого волнения у могущественных магов. А мой вызов Совету Десяти, похоже, не восприняли всерьез. «Защита вокруг посоха Сафона будет усилена», — сказала Мия. «Но никто из архимагов или гранд-магов не собирается дежурить у посоха». «Ну и зря», — я хмыкнул. «Вижу, Сара тоже выложила видео». На! Утром ее интервью крутили по телеканалам Архангельского княжества, На полчаса назад она опубликовала его в колыбели. Сара ворчала на тебя, кстати. «На меня?» – удивился я. «На фокусника. Вам теперь придется конкурировать за внимание зрителей. Но ты не соперник, кстати. Думаю, еще час-два, и ее ролик обгонит твой в трендах». «Сара, наоборот, должна радоваться, что первый ролик был выложен так поздно», — улыбнулся я. «Через несколько дней даже самое скандальное интервью не сможет соперничать с сиянием фокусника». <хе -хе -хе> «Через несколько дней? Так скоро?» «Ты же не думала, что я и правда буду ждать три дня?» — посмеиваясь, спросил я. «Это же ночью в Сапру посох». Мия хихикнула. «Лилит сейчас свободна?» Я вернулся к насущным делам. Да, тогда пусть она рисует круг. Я решил на время передать ей пространственное кольцо, чтобы не мотаться лично. В нем лежали фиалы со снадобьями, бутыли с мазями и пакетики с порошками. Все, что может понадобиться нумерованным. Вскоре Лилит была готова, и я отправил ей кольцо. Затем достал духовную свечу и зажег ее. Я расслабился в кресле и прикрыл глаза. Воздух наполнил необычный аромат свежести, я ощутил легкое головокружение и вошел в состояние астральной медитации. Передо мной открылся кусочек астрала в виде облака. Он все еще был в процессе роста. Увеличение моего ядра до десятой ступени подстегнуло рост этого облака, но до предела было еще далеко. Я нарисовал простенькую чару стрелы тьмы. Мне хватило мысли, чтобы круг чары появился на кусочке астрала. Работает. Я открыл глаза и потушил духовную свечу. Что делает Рома? Он сейчас занят, делает защитный амулет, — отозвалась Мия. Отправила ему сообщение. Спасибо. Некоторое время я сидел в кресле и думал над тем, стоит ли сейчас принять препарат Булгаковых и войти в астральную кому. Лучше это сделать и в защищенном месте, поэтому квартира точно не подойдет. Но и на полигоне заниматься этим не стоит. Если во время комы мое тело начнет выпускать волны энергии, то мой ранг магистра будет сразу раскрыт. Чуть подумал, я решил пока отложить погружение в астральную кому. «Что там с блоками?» Продолжают все отрицать, но наркоманы уже начали чудить. Один магистр разнес кабинет чиновника, который отвечает за логистику. Тот не смог рассказать, куда отправили адскую пыль. Еще один магистр сжег чужой дом. Блоки это тщательно скрывают, поэтому общественности не знает. «На совету десяти все известно». Они пока не действуют, потому что после падения кафок страна и так нестабильна. Другие кланы пытаются восполнить их потерю, но на это нужно время. Если сейчас еще и блоки рухнут, то ситуация станет еще хуже. А что с Лианой? Когда она собирается умереть? План Лианы важен по нескольким причинам. Одна из них — тайный контроль над кланом, который даже после такой катастрофы останется в топ-20. Пока же у Гранд -Мак блоки не падут. Вторая причина — понять, зачем клану столько адской пыли. Если Лиана станет главой клана, ей откроются все самые потаенные секреты. Не сразу, конечно. Но рано или поздно она узнает правду. «Лиана нашла подходящее тело и уже изменила его под себя», — ответила Мия. «Сегодня вечером ее найдут мертвой, а завтра днем она, под личиной своей дочери, явится в клан». «Ну и хорошо», — кивнул я. «Как Лиана собирается разобраться с наркоманами?» Не знаю, она нигде не делилась этим, а напрямую я не спрашивала. Скорее всего ли она посадит всех наркоманов под замок и будет им выделять адскую пыль, чтобы они не буянили. Задумчиво предположил я. Параллельно запустит тайную программу, где попытается найти лекарство. Тогда Грандмаг точно согласится. Можно предложить ей этот вариант? Мия вопросительно взглянула на меня. Нет, посмотрим, как она с этим разберется. Рома готов. Отлично. Я отправил Роме стальной оберег и духовную свечу. После этого решил пойти на полигон и продолжить свою тренировку по созданию сферы тьмы. «Валентин этой ночью проникнет в клан Маргун», — сказала Мия, пока я переодевался. «Ты все еще хочешь их ограбить?» «Нет, пусть этим займется Валентин». Если слухи об этом клане окажутся правдой, пусть он их ограбит. Будет хорошо, если он добудет камни душ. Сейчас, когда я создал личину фокусника, мне уже не хотелось заниматься простым грабежом. Да и Валентину с его меткой души гораздо проще разобраться с этим делом. «Хорошо, я ему передам», — кивнула Мия. Перед тем, как пойти на полигон, я зашел во Дворец Мудрости и заглянул проректору ректору Тине. Выглядел при этом я весьма смущенно. После взаимного приветствия Тина спросила. «Ты создал новый артефакт?» Я прокашлялся и отвел взгляд. «Нет, почему-то мое благословение совсем не откликается в последние дни. Не знаю почему». Улыбка Тины стала натянутой. «Все материалы у меня...» Поспешил я заверить ее. «В любой момент могу вернуть их». «Нет». Оставь у себя. Насчет твоего благословения...» Тина замешкалась. «К нам недавно обращалась Церковь Богознаний. Их очень заинтересовал твой случай, и они хотят тебя изучить. Ректор им отказал, а Совет Десяти его поддержал. Но боюсь, что если ты не присоединишься к клану, в котором состоит Гранд Мак...» Тина не стала договаривать, и так все было очевидно. Рано или поздно церковь Бога не добьется своего. Единственный выход для меня ⁇ найти сильного покровителя. Спасибо за предупреждение. Серьезно кивнул я. Подумай. Печально улыбнулась Тина. Жаль, что у Академию монет своего грандмага, иначе мы бы обязательно пригласили тебя присоединиться к нам. Я поклонился ей и вышел из кабинета. Спускаясь по лестнице, тихо спросил. «Сколько у церкви богознаний апостолов?» «В иерархии церкви апостолами могли стать лишь гранд-маги. Два. У всех церквей по два апостола, кроме церкви и богини жизни. У них три. Два настоящих, а третий, которого ты воскресил». Я мысленно усмехнулся и задумался а может снова использовать дедушку-апостола. Вряд ли церковь богознании решит прямо давить на меня, если узнает, что я под прямой защитой апостола. Надо будет это обдумать». «Сейчас церкви находятся в весьма ослабленном состоянии», — добавила Мия. «Были времена, когда у них состояло 4-5 апостолов». В последние два века кланы набрали силу, но власть церквей значительно ослабла. Я кивнул. Эту часть истории, хоть ее на лекции подавали достаточно завуалированно, я слушал внимательно Кланы за множество поколений смогли создать идеальные условия для появления в их рядах талантливых детей. Также немалая заслуга в увеличении мощи лежит в научных исследованиях. Кланы создали десятки различных продуктов и методик для развития магов. Они смогли улучшить препарат для инициации и создали способы базового усиления. Кроме этого, свою роль сыграла и Евгеника, которой придерживаются все кланы. Талантливых магов сводят с талантливыми магинями, и в результате повышается шанс на появление ребенка с неслабым талантом мага. Раньше церкви были против всех нововведений и порицали методы кланов. Из-за этого каждый занимался разработками самостоятельно, тщательно скрываясь ото всех. Хотя я уверен, что было немало совместных проектов. Сейчас церковь сама взялась за исследование в надежде вернуть былое могущество. Но атмосфера скрытности и замкнутости никуда не делась. Я решил пока не думать о проблеме церкви богознаний. Сейчас у меня слишком большое влияние среди простого народа. Церковь не посмеет принудить меня силой к чему-либо. Жаль, они не подозревают, что любая их попытка окажется провальной. В крайнем случае, я просто телепортируюсь прочь. Когда я вошел в ячейку полигонами, я спросила, «Когда ты собираешься исцелить зомби?» Кланы продолжают запирать зараженных людей, но чем больше времени проходит, тем сильнее их скепсис. Да и места становится все меньше, не так легко удерживать заперти сотни зомби. Пока рано, покачал я головой. Превращение зомби в людей — это самый масштабный апофилос из всех, что я запланировал. Нужно придержать его. Думаю, время еще есть, кивнула Мия. Но если ты хочешь оставить его на прорыв к двенадцатой ступени. Не знаю, успеешь ли? Я поморщился. Массовое исцеление зараженных можно по-разному назвать акт чуда. Священная мистерия, таинство, преображение. Это настолько поразительное событие, что оно не оставит никого равнодушным. Тем более, если приправить действо атмосферной картинкой. К сожалению, я сам ослабил будущее, апофеоз продал булгаковым камни воскрешения. Они с их помощью уже исцелили несколько зомби из других кланов, но мне нужны были камни душ, поэтому тут ничего не поделаешь. Однако даже так исцеление зомби будет обладать сильнейшим эффектом. И вновь встанет вопрос, а что делать дальше? На об этом я подумаю позже. После тренировки я сходил на одно занятие и вновь вернулся на полигон. «Думаю, завтра уже освою сферу тьмы», — сказал я, открыв глаза. На улице было темно. «Только не говори никому», — хмыкнула Мия. Все магистры обзавидуются, если узнают, с какой скоростью ты осваиваешь чары. Лиана умерла. Я поднялся и потянулся. Да, ее тело нашли. Как там ролик Сары? Ее популярность снова взлетела, но ей уже пару раз позвонили и пригрозили убить. Ники отследила номера, Лилита опубликовала новое задание для Александры. Скоро проблема будет решена. И кто ей угрожал? — заинтересовался я. Мелкие бандиты, которые продавали мана пыль на улицах. Мия запрыгнула мне на плечо, вместе мы покинули полигон. Я отдохнул пару часов и начал собираться на вылазку. «В комнате с посохом Сафона установили мощный артефакт, который отслеживает любое колебание воздуха», — предупредила Мия. «Ничего страшного», — улыбнулся я. В этот раз использую камень невидимости. Без него слишком опасно соваться во дворец совета. На данный момент у меня остался только один камень невидимости. Надо будет позже попросить Валентина сделать еще. Собравшись, я телепортировался из академиума. С железнодорожной станции я на такси поехал к зданию, которое стояло по соседству от дворца совета. Я был абсолютно спокоен. С камнем невидимости у меня не возникнет проблем с кражей посоха. Доехав до нужного места, я под заклинанием скрытности добежал до Дворца Совета и там использовал камень невидимости. Незаметно я проник в здание и добрался до нужной комнаты. Она была заперта, и соваться внутрь я не собирался. Даже с помощью телепортации мне не удастся сделать это незаметно. «Подожди», — бросила Мия и спрыгнула с моего плеча. Она пробежала сквозь стену и оказалась в комнате с посохом. Я ждал ее снаружи. Она появилась спустя пару минут и озадаченно сказала. «Там копия. Я уверена в этом. Посох отличается от описания из баз данных блоков». Я приподнял брови. «Подожди, сейчас я пройдусь по всем камерам Дворца Совета». Меня прикрыла глаза. Через несколько секунд она покачала головой. «Тут нет никакого посоха». Я мысленно хмыкнул и вынул из кармана смартфон, открыл текстовый редактор и написал. «Нужно будет сделать ролик доказательства». Мия поняла и кивнула. Э, «Без проблем. Показывать, где уже посох. Он в стеклянной витрине, ты можешь забрать ее всю». Я кивнул и улыбнулся. Забавно будет понаблюдать, как совет десяти решит отреагировать на мою кражу. Это может вылиться во что-то интересное. Из глаз Мии вырвался луч света и ударил в стену. Я вытянул руку и выстрелил призрачной ладонью в освещенное место. Когда в моей метке души оказалась витрина, я активировал астральные врата и телепортировался в Академиум.